Глава 35. Я сделал шаг в комнату, священник уловил движение, взгляд был очень быстрый, цепко охвативший мою громадную фигуру, необычные доспехи, меч за спиной и молот на поясе. Здравствуйте, сказал я с поклоном. Простите, что вторгаюсь вот так, но я никого не встретил по дороге. Меня зовут Ричард. Длинные руки, прервал он. Слышал. О прибытии двух героев слышали все в Кернале. Отцу-настоятелю ночью было видение, что если утром напасть на лагерь, то Заргов ждет полное истребление. Ну а тех, кто не успеет бежать, войско спешно выступило, а Лю тринулся следом, чтобы разграбить лагерь. Я с облегчением перевел дух. «Уф, а меня уже трясло». Что только не передумал. Он засмеялся, показал большие зубы, жёлтые, но наверняка крепкие, как слоновьи бивни. «По вам не скажешь». «Что?» «Что трясло?» «Давно не видел такую стать». «Паладин?» Я оглядел себе. «Да вроде нет. Не чую в себе святости. А вот мой напарник, сэр Гендельсон...» Я видел, что его вносили в этот дом. Священник махнул рукой. «Там дальше еще одна комнатка. С ним лекарь. Это я забрел сюда, чтобы поддержать их, да заодно и порыться в его книгах. Надо сказать, библиотеку он собрал немалую. Что дивно, здесь от старых времен сохранилось намного меньше, чем в южных землях». Он поднялся, положил закладку в книгу и тщательно закрыл ее, а потом еще и заперный изящный замочек. Заметив мое недоумение, пояснил Не знаю, как в ваших землях, но у нас еще не вывелись дафы. Дафы? переспросил я. Да, может быть, у вас их знают под полным именем, как Элиезер Саб Адапим. Но язык сломаешь, а у нас их много, зовем просто дафами. Мелкие, но зловредные твари. Если вот так оставить книгу открытой, то даф подкрадывается, прочитывает тоже. И все, в памяти ничего из прочитанного. Приходится читать заново. А на замочек зачем? Появились дафы, что умеют стирать не только в памяти, но и в книгах. «Зло разнообразно, дорогой рыцарь!» «И все время выплескивает из своих черных бездн новые исчадия!» «В северных, — пробормотал я, — о дафах и не слыхивали?» «Да откуда дафы, если книг нет?» «Нет человека — нет проблемы. Нет книг — нет связанных с ними проблем. У нас в Зоре, например, жизнь куда проще и, наверное, безгрешнее. Как Гендельсон». Священник помолчал, сказал строго. «Сейчас все в руках Господа. У твоего друга Жар, он бредит, никого не узнает, только называет имя женщины. Я забыл ее имя». «Леди Лавиния», — сказал я сдавленно. Глаза его обшаривали мое лицо. «Да, кажется, именно это имя. Это его дамы сердца?» «Жена». Прошептал я. Он перекрестился. Да благословлен будь муж, что даже в таких адских муках, помнит о жене, а не о... Видите, прославленные паладины, ну и раз в видениях, насылаемых дьяволом. Он умолк, я сказал поспешно. Сэр Гендельсон не таков, он очень правильный. «Это дает ему силы бороться», — сказал священник и снова перекрестился. «У него есть, из-за чего стоит жить». «Что-то ему нужно?» — спросил я без всякой надежды. «Я имею в виду лекаря». Священник покачал головой. «Ничего такого, что вы, сэр Ричард, могли бы дать. Уж извините, но не всегда сила рук». «Да», — сказал я горько. «Вот уж не думал». Он не понял, в чем соль, да я и сам не понял, только вяло махнул ему и прошел в последнюю комнату. Там воздух горячий, плыхают два камина, Гендельсон на просторном ложе голый, блестящий от толстого слоя мазей. Правая рука, укороченная по локоть, привязана к телу, дабы не разбередил рану. Лицо выглядит страшно. Правая половина красная, во вздувшихся волдырях, наполненных мутной жидкостью, брови сожжены, а над пустой глазницей жутко белеет кость надбровной дуги. Лекарь обернулся на звук моих шагов. Я бы принял его за гору любяжьего пуха. Я молча поклонился. Он предостерегающе приложил палец к губам. Гендельсон явно только что заснул, дышит часто, с хрипами, в груди клокочет... Лекарь то и дело выбирает с губ кровавую пену. Гендельсон жутко исхудал. Весь жир и все сало и стаяло, ушло в топку организма. Сейчас это просто крепкий и широкий в кости мужчина из тех, которым трудно не толстеть. Вся их природа такова, что тянет набрать добавочный вес, в то время как другую глисту, чем не корми, все равно за древком от знамени может спрятаться и покакать незамеченно. Я кивнул, выставил руки, что, мол, «Всё понимаю, удаляюсь». Отступил, неслышно прикрыл за собой дверь. Священник со спины спросил негромко, «Что-то изменилось?» Я кивнул, спит. «Слава тебе, Господи!» — сказал он и перекрестился. «Это хороший знак». Я вспомнил кровавую пену на губах Гиндельсона, обезображенное лицо — Чёрная тоска сжала сердце. «Да», — сказал я тихо, — «да, это хороший знак». Комната двигалась, в груди была боль, там жгло, будто насыпали перца. Как сквозь шум реки на перекате, я услышал за спиной сочувствующий голос. «Там напротив через улицу есть дом, молот наковальня на эмблеме. Зайди, там могут облегчить тебе душу». «Я не нуждаюсь в исповеде», — ответил я, не оборачиваясь. «Кто говорит про исповедь между молотом и наковальней?» Над входом в дом в самом деле жестяной щит с молотом и наковальней. Без особого любопытства, все еще с тяжестью в душе, я толкнул дверь. Снова никто не спросил, кто там. Не отворил, а створка подалась. Я вошел, огляделся в просторной прихожей. Каменная лесенка ведет по спирали наверх. В воздухе легкий аромат трав, корешков, словно я от одного лекаря пришел к другому. Я поднимался медленно. Сверху явно проникают солнечные лучи, освещают отраженным светом ступени, хмурые стены из толстых гранитных блоков. Лестница вела все выше и выше, но на высоте примерно третьего этажа я увидел гостеприимно приоткрытую дверь». Заглянул, сразу увидел богато уставленную всяким диковинным хламом комнату и крупного человека, которого сразу назвал для себя магом. Маг был великолепен, я сразу ощутил к нему глубочайшую симпатию. В свое время он был наверняка лихим рубакой, веселым и бесшабашным, и сейчас что-то осталось в его крупном лице с навеки въевшимся загаром, согрубевшей от ветра и солнца кожей. Даже лихо вздернутые закрученные усы, снежно-белые, пушистые, намекали на прошлую беспутную жизнь. Даже пышная длинная борода не могла придать абсолютную благопристойность. Он сидел за столом, перед ним книга размером с чемодан. Седые волосы выбиваются из-под лилового остроконечного колпака. Кустистые седые брови нахмурены, голубые глаза медленно переходят от значка к значку. На столе слева человеческий череп, обязательный атрибут мудреца, мол, мементо море, и все будет окей. Но на блестящем куполе черепа приклеена легкомысленная свеча, весьма удобный подсвечник, кто спорит. Справа еще одна свеча, неимоверно толстая, давно потерявшая форму, вся в причудливых наплывах, уже по ним только можно предсказывать судьбу королевств, Падёж скота, нашествие саранчи, падение курса доллара и цену на нефть. Ещё на столе масса всяких вещей. Всевозможных амулетов, крохотных колбочек, медных кувшинчиков, изделий и даже статуэток. Всё это Мак явно сдвинул в кучу, чтобы освободить место для книги. Чуть в сторонке массивная четырёхугольная чернильница, куда воткнуто длиннющее перо странной птицы. А по комнате над головой мага перемещается золотистое облачко, где-то рассыпались искры. То возникали причудливые очертания драконов, замков, доспехов, дивных зверей, невиданных конструкций. Даже три плотно завешенных окна на той стороне стены не портили уюта и обжитости. Наоборот, комната становилась отгороженной от всего огромного белого света уютным маленьким мерком. Я тихонько прикрыл дверь, постучал, выждал чуть, давая магу принять более величественную позу, поклонился. — Простите за вторжение, меня направил священник из дома напротив, только сейчас сообразил, что даже не знаю его имени. Мы так коротко поговорили. Макс сделал приветственный жест рукой, толстый и жилистый. Явно знакомый с рукоятью меча или топора. «Пустое, мой юный друг, пустое, пустое. Что пьете?» «Я снова поклонился», — сказал с вежливым удивлением. «Простите, лучше я пока воздержусь. У меня и так челюсть соскребывает пыль с половиц. Я слышал, что здесь особенно ревностные защитники Христова, самые неистовые, пританствующие». Он кивнул. «Думаю, вам, сэр-рыцарь, — сказали верно. Меня зовут Ричард Длинные Руки, — представился я. Я здесь новенький». «Астальф Многомудрый», — ответил он. «Что вам непонятно, сэр Ричард? Садитесь, если найдете место. Не найдете — освободите. Только очень осторожно». Я смотрелся, присел на краешек крышки могучего сундука. Но, — сказал я в нерешительности, — вера в Христа и магия. Я полагал, что все это объявлено дьявольским научением. Он посмотрел очень внимательно, словно хотел прочесть, что у меня внутри. Тонко улыбнулся, сказал со значением. — Вы абсолютно правы, сэр Ричард. Магия от дьявола. — Но я не маг, я алхимик. — А, — сказал я. Тогда все понятно. Некоторое время мы смотрели, приятно улыбаясь друг на друга. Я спросил, добывайте философский камень, эликсир жизни, превращайте свинец в золото, летайте ночью на метле, превращайтесь в волков, птиц и жаб. Он сказал все так же, улыбаясь. Юноша, раньше это делали нечестивые маги. Теперь благочестивые сыны церкви занявшиеся изучением мира, который для нас сотворил Господь. — Все правильно, — согласился я. Знания пропадать не должны, но... Я поперхнулся, не поверил глазам. На раскрытую книгу к магу спланировал, широко раскинув крылышки, настоящий дракон. Крылья, как у летучей мыши, только поменьше и почти прозрачные, цвета растопленного золота. Сам весь золотой, оскаленная пасти игрушечного крокодильчика, шипастый гребень от затылка и до кончика, длинного, как у ящерицы, хвоста, весь в оранжевых чешуйках, что блестят и переливаются. «Что — Что? — сказал маг, ныне алхимик, с легкой насмешкой. — Похоже, вы, сэр Ричард, таких не видели. — Даже не думал, — признался я, — что такие существуют. «Сюда залетают редко», — сказал Астальф. «У нас им холодно, а на юге, говорят, носятся стаями. Этого я приручил, он живет у меня. Дурной, правда, ничего не понимает, сам по себе. Но как проголодается, уже знает, где его, жабенка поганого, покормят». Он протянул палец и тихонько поскреб дракончика там, где у собаки ухо. Дракончик настороженно смотрел на меня большим немигающим глазом. Я не двигался, хотя хотелось схватить его в ладони и рассмотреть получше. Астальф изучал меня тем же внимательным взором. «Ну как, колдовство?» «Хм», — согласился я с заминкой, «не высказывать же предположения о генетических экспериментах. У нас без всякой генетики такие породы собак навыводили, что и на собак не похоже». Одни в бокале помещаются, другие ростом с пони. Но это безобидное колдовство. Безобидного быть не может, возразила Стальф наставительно. Все, что не от Бога, от дьявола. Ну, человек-то от Бога, предположил я. Он неожиданно усмехнулся. Верно мыслите, юноша. Может быть, вам лучше бы в ма. в смысле, в алхимике? Ведь найти философский камень — это уж, простите за неслыханную дерзость, все же выше, чем завоевать королевство. — Как это некощунственно звучит для вас? — Некощунственно, — ответил я. — Совсем нет. Я полагаю, что нельзя такую красоту отдавать колдовству. Идеологически неверно. Он наблюдал за мной изучающе. В глубине глаз блеснуло. — Верно мыслить, юноша. «Даже как-то странно, верно, но грубовато. Нет у вас изящества облекать голую истину в сверкающие одежды пышных слов». Он уже давно не скреб дракончика, тот распахнул крылья, чистое сверкающее золото, и перелетел ко мне на колено. Я замер, чтобы не спугнуть, но он посмотрел на меня глазом-бусинкой и требовательно вытянул шею. «Я не понял, в чем дело», Но он так томно закрывал глаза, что я на всякий случай почесал его под подбородком. Дракончик засопел и выгнул шею круче. Я почесал еще, он почти хрюкал от счастья, топтался на моей ноге, больно вгоняя в толстую ткань мелкие, но острые коготки. Астальф сказал с непонятным оттенком. «Теперь вы попались». «Что, не отстанет?» «Да». «Но, как вы догадались?» «Все звери и люди, — сказал я, — любят, когда их чешут». Он прямо посмотрел мне в глаза. «А вы?» «О, — сказал я, — я еще тот зверь. Люблю, когда чешут в обоих смыслах. И женские руки, и минострели, говорят о моих славных подвигах, и король так это снисходительно похлопывает по плечу». «Снисходительно?» — переспросил он. «Да», — ответил я, — «как любимую собаку. Ласково, так это треплет и говорит что-то хорошее. Неважно, что. Мне хорошо от его королевского голоса. Так и жаждется ради короля куда-то бежать и кого-то рубить и колоть». Он усмехнулся. «Да, мне это знакомо. Но странно такое слышать от такого юного». «Я юн годами», — ответил я, — «но стар душой». Его седые брови приподнялись, — Глаза всматривались удивленно. «Как это?» «Я старался впитывать не только приемы владения мечом», — объяснил я. «В моих краях модно было знать много». Он помолчал, сказал нерешительно. «Вы мне нравитесь, юноша. Если бы остались у меня, я бы смог вам раскрыть многие тайны, научить многим премудростям». «Увы» ответил я с великим сожалением, но и тайной радостью. «Мне надо взор!» Он вылез из-за стола, огромный, широкий, массивный, все еще крепкий, как старый дуб, что стоит красиво и величественно до последнего часа. «Подойди вот к этому окну, юноша», — сказал он. Я быстро осмотрелся, дверей больше нет. Это последняя из комнат, зато в стене три окна. Две обычные и привычные бойницы, железные прутья не позволят влезть даже крылатой собаке. А третье окно тщательно завешано плотной тканью. Над окном торчит грубо вбитый железный прут, или вмурованный, не вбитый, на пруте тяжелый зимний плащ, полностью закрывая окно. «Можно взглянуть?» — спросил я. «Вы удивительно догадливы», — ответил Астальф. Я снял плащ, тяжелый как доспехи, покрутился, выискивая место. Опустил на тот же сундук. Затем взялся за покрывало. Руки мои дрогнули. Из широкого просторного окна хлынул оранжевый, медовый свет. Даже запахло пчелиным воском, медом, травами. Окно занимает, как мне почудилось, едва ли не треть стены. Я настолько привык к узким окнам-бойницам, что сейчас ошалел, застыл. Окно даже огромнее, чем в моей прошлой квартире, вдвое больше, к тому же без рамы, без... Я осторожно приблизился, вытянул руку. Ощущение было странным. На самые кончики пахнуло свежестью, словно брызнули спиртом или эфиром, что тут же испарился. Стекла не оказалось, да и откуда здесь стекло? Но пальцы ощутили сопротивление, Словно я в самом деле трогаю странное гибкое стекло, что слегка подается под моими пальцами, но тут же старается вежливо вернуть их на место, как порядочная леди, не давая мужским рукам соскользнуть ниже талии. По ту сторону окна не дальние горы, как я ожидал, а почти такая же комната. В самой середине длинный стол, похожий на рабочий стол на большой кухне для разделки рыбы, добротный на шести толстых дубовых ногах. Три толстых-притолстых книги в стопке. Четвертая закрыта, но из нее торчит шелковая закладка. Листы желтые, изъеденные, со следами капель воска. Три толстые свечи в массивных медных подсвечниках, больше похожих на пепельницы. Человеческий череп только крупноват. Такие люди не бывают. Я ощутил холодок вдоль спины. Череп смотрел на меня пустыми глазницами, но я чувствовал его взгляд, полный нечеловеческой злобы. Не муляж, настоящий череп, на дальней от меня стене окно, точно такое же, как это, а за ним, вовсю ширь, синий мир гор, синего воздуха, синих облаков, даже солнце проглядывает через странные облака, голубоватые, будто подсвеченные цветными прожекторами. Я стоял в шаге от окна, руку уже опустил, но придвинуться ближе страшился. — Что это? — спросил я тихо. Астальф ответил уклончиво. — Я думаю, что Господь в своей неизреченной милости показывает нам грешным, что есть еще дивные страны. Но раз уж вы не хватаетесь за крест, не шепчете молитвы и не осеняете себя крестным знамением, а заодно и меня, и все здесь, то добавлю, что сие есть тайна, которую силюсь разгадать. «Ибо она сделана людьми», — сказал я также тихо. Смею добавить, что для тех людей это не было тайной, и даже подвигом это было обычным и привычным делом, Он слушал меня внимательно, поймав мой взгляд, кивнул, молча указал на два завешенных зеркала. Я спросил почтительно: "Кто-то умер?" Он в удивлении вскинул брови: "Почему так решили? Ну, когда кто-то умирает, в доме останавливают часы и завешивают зеркала". "Странный обычай", сказал он озадаченно. "Интересно, с чем он связан? Не представляю", ответил я. «Это в вашей стране?» «Увы, да», — ответил я. «А у вас завешивание зеркал...» «Откройте», — посоветовал он мрачно. Мне почудился оттенок угрозы. «Поймете». «Я очень осторожно. Мало ли что там может вылететь. Еще укусит». Начал открывать зеркало. Оно выглядело как окно, затянутое прозрачной пленкой из бычьего пузыря. Через это окно я увидел просторную такую же захламленную комнату, как и здесь. И человек там сидел в полуоборота к нам, чем-то похож на этого мага-алхимика. Он сидел прямо на полу, рядом с огромным сундуком. Крышка сундука откинута, а человек толстый, похожий на Деда Мороза, с такой же роскошной седой бородищей, длинный и в крупных кольцах, держал в руках нечто похожее на фотоаппарат, рассматривал, Близа рука щурясь, на голове колпак с кисточкой, но только желтый колпак, не ярко-красный, как я подсознательно ждал. Старческие глаза внимательно всматриваются в непонятную штуковину. Сундук не просто полон, диковинки вываливаются через края, несколько штук на полу, остальные горкой, опираясь на откинутую крышку. На самой внутренней стороне крышки яркими красками намалеван «атлас». Такие я сам видел в учебниках истории, где изображались старинные мореплаватели. Из сундука высовываются старинные подзорные трубы, медные чаши, волчки, ручки от зонтиков, затейливо вырезанные солонки, куски странной ткани. «Это вы так переговариваетесь с коллегой?» — спросил я. Он не стал спрашивать, что такое коллега, — ответил хмуро. «Он не видит меня». «Но я зрю это помещение, всякий раз, словно там из стены, смотрит недремлющее око этого зеркала». «Да-да, оно никогда не дремлет. Бывало, что я наблюдал сутками и всегда видел эту комнату». «А этот маг, то есть алхимик тоже?» «Приходит не чаще, чем раз в неделю», — ответил Астальф. «Сегодня вам просто повезло». «Однако, скажу вам, хотя я не представляю, где находится эта комната, но могу сказать, что человек там весьма невежественный». «Почему?» «Понаблюдайте», — предложил Астальф. «Этот маг, как вы говорите, абсолютно не представляет, на что наткнулся. Честно говоря, так же вел бы себя и я, не знаю, как долго». А «Если бы наткнулся...» — подумал я мрачно, — на цифровой фотоаппарат или электрические часы. Ты бы всю жизнь возился с их разгадкой и не приблизился бы ни на шаг. «Он нас не видит». «Нет», — ответил Астальф несчастливо. «О, если бы видел...» «Еще бы», — подумал я, — «вы бы такую систему коммуникации знаками установили бы. К тому же могли бы писать и показывать друг другу куски текста». «Возможно», — сказал я, — «здесь когда-то и была полноценная система связи между магами, теми старыми. Теперь все потеряно, уцелел лишь этот фрагмент. А жаль...» Он быстро взглянул в мое помрачневшее лицо. «Жаль? Вы меня удивляете». «Чем?» «У вас такой длинный меч, такая мужественная стать!» Я отмахнулся. «Понятно. Сила — уму могила. Силы есть ума не надо. Это я все слышал. В свое оправдание могу сказать лишь, что в моей стране я как раз хиляк, а это значит, что я больше пользовался мозгами». В его живых глазах было несказанное удивление. «Мне страшно представить ваших силочей. «Хорошо. Тогда взгляните на последнее зеркало. Я его никому не показываю». И вам не собирался показывать. Благодарю за доверие. Из зеркала шел чистый голубовато-зеленый свет. Молодая женщина лежала на берегу у самой кромки озера. Вода показалась странно неподвижной, словно застывшее голубоватое стекло. Женщина с задумчиво рассеянным видом медленно двигала тонкими, артистичными пальцами по этой воде. Мне показалось, что кончики пальцев скользят, будто бы по льду. В двух шагах воздух странно вибрировал, я присмотрелся, дыхание сперло. Изумительно прекрасные и прозрачные здания возникали на кратчайшие промежутки времени, исчезали, тут же сменяясь другими. Иногда изображения взаимно проникали одно в другое, возникали причудливые дворцы с башенками, миноретами, длинными переходами, широкими куполами. Она взглянула в мою сторону. Пальцы замерли, и над гладью озера застыла прозрачная, словно из чистейшего льда изображение дивного замка, где стены будто из рыцарской сказки, дворцы и башни из легенд о аль рашиде а орнамент на ближайшей стене напомнил задники в Псковитянке в Большом театре. «Мне кажется», — проговорил Астальф, Она иногда замечает нас, но мы для нее слишком малые величины. Женщина встретилась со мной взглядом. Легкая улыбка тронула ее красиво очерченные губы. За моей спиной возбужденно ахнула стальф. «Она никогда прежде. Никогда еще так. Скажите ей что-нибудь». «Ну как там вода?» — сказал я громко. «Холодная?» Гримаса легкого неудовольствия пробежала по ее лицу. Она посмотрела на меня с явной брезгливостью, отвернулась и все так же с ленивой грацией, но теперь я видел ее собранность и сосредоточенность, строила сказочные замки, города, башни. Я опустил на зеркало покрывало. Сердце колотилось, слишком много выпало на его долю за последние дни». Астальф обернулся, застыл. Я тоже старался не двигаться. На столе, там, где большая медная чаша, на ее желтом ободке сидел крохотный зеленый дракончик и воровато слизывал длинным языком мелкие капельки. Издали я принял его за кузнечика, но это в самом деле оказался дракон, очень похожий на морского конька, с таким же длинным шипастым хвостом, хитиновыми крыльями, Коготки скользили, он пытался дотянуться до красной жидкости на дне чаши, но языка не хватало, а свалиться вниз было страшно. Астальф прошептал. «Вы принесли мне удачу. Такие ко мне еще не залетали». «Не спугните», — посоветовал я. Он тихонько отступил, не отрывая от дракончика взгляда. Рука его скользнула в широкий карман. Я смотрел... То на дракончика, то на мага. Он протянул мне оранжевый камешек, размером со спичечный коробок. Сперва тот показался мне застывшим куском цветочного, даже липового меда. Тот светлее, потом понял, что это янтарь. Повернул, охнул, едва не выронил на землю. В янтаре просматривается крохотный человечек с крыльями, похожими на крылья бабочки. Я поворачивал драгоценный камешек во все стороны. В липкий сок попала, несомненно, женщина, совершенно нагая. Крылья смотрятся естественно, почти прозрачные, окрашены в легкий голубоватый цвет. Прожилки выглядят темными линиями. Женщина красиво изогнулась, явно в испуге. Глаза распахнуты, рот открыт в крике, руки умоляюще простерты к кому-то незримому. — Катастрофа, — подумал я смятенно. Волна накрыла внезапно. Эта красотка не успела взлететь, спрятаться, а могла бы. В ней и сила, и мощь, и высокий разум. Разве что ее мир накрыло нечто такое, от чего не улетишь на таких крылышках. Остальные сгорели вовсе, а вот она... — Возьмите, — сказал Астальф. «Возможно, в нем даже есть какая-то магическая мощь, не знаю». «Я отыскал его еще в молодости, на краю вулкана». «Это ценный дар», — сказал я сметенно. «Я ничего не могу взамен». «Вы принесли защиту Кернелю», — сказал Астальф. «Теперь я могу продолжать свои благочестивые изыскания, конечно же, во славу церкви. Идите же!» «Иду, иду», — ответил я. «Вы подкрадываетесь к нему помедленнее и колпак снимите, а то спугнете».